Издательство 1с паблишинг и студия мdм vision представляют тай гарри грозовая охота книга 3 ритуал том 2 глава 148 дуэль Утро выдалось отвратительным. Я зевала, прикрывала рот ладошкой и рукавом, как и положено приличной леди. Тёрла глаза, чтобы проснуться хоть немного, но ничего не могла с собой поделать. Не выспалась я совершенно. «Псаков буч! Псаков факс! Псаковы менталисты!» Я бормотала, пытаясь натянуть сапог на ногу, но не удержала равновесия и плюхнулась на тахту. Ночь была фееричной. Всё началось с того, что Райдо вытащил меня почти за шкирку из кровати, сонную, не успевающую сообразить, что происходит. Закономерно получив порцию молнии и подпалённый бок, Сир Райдо вызверился и, ничего не объясняя, срочно потребовал моего присутствия внизу. «О, мой бог!» — проекция часов показывала глубоко за полночь. «Что им понадобилось?» Райдо спешил и нервничал. Это было видно потому, как сильно он сжимал зубы, чтобы не торопить меня ещё сильнее, пока я натягивала халат, искала под тахтой тапочки и заплетала косу, и поэтому я молчала. Раз предупреждение дяди о семейном этаже было проигнорировано, ситуация была явно из ряда вон. «Быстрее!» — скомандовал он, хотя мы и так уже практически бежали по лестнице. «Холл, гостиная, короткий коридор, библиотека». У дверей в домашний храм знаний Райдо притормозил, прислушался и аккуратно начал поворачивать ручку двери. Что происходит? Я перехватила его пальцы, сжав сверху ладонью. Рука Райдо была ледяной и влажной. «Леди, сначала скажите, в чем дело, я должна быть готова». «Увидите сами». Райдо стряхнул мои пальцы и решительно распахнул дверь в библиотеку. Там было побоище. Книги и свитки валялись везде. Два ближайших стеллажа покосились, и их содержимое сиротливой горкой лежало на полу. Портьера наполовину оборвалась, торшер был согнут, стулья перевернуты, но некоторым повезло меньше, у пары были отломаны ножки. В задней части библиотеки, там, где камины ряды стеллажей, у самых окон что-то брякало и рычало. Райдо тащил меня за собой, прихватив за рукав халата. Мы обошли свалку на полу, повернули и остановились. От одного кресла не осталось и следа, второе проживет не намного дольше. Освещённый тусклым светом луны из окна и магическим светляком Буч методично и безостановочно крушил нашу библиотеку. «Осторожнее! Круг!» Мелодичный голос раздался справа. Высокий, выше райда на полголовы, сухопарый и оттого казавшийся очень худым и нескладным мужчина в чёрной форме дознавателей, мягко кивнул, приветствуя. «Леди Блау, сир Тиль». Снова прозвенело хрусталём колокольчиков. Я ошеломлённо протянула вперёд руку, и он поцеловал воздух у кончиков пальцев. «Пятые звезды Таджо?» Это лицо я видела впервые. «Самое время для расшаркиваний!» Рыкнул Райдо и жестом подозвал Каро, который сидел на одном из уцелевших столов, поджав под себя ноги. Юный менталист приближался быстро по большой дуге, явно следя, чтобы не заступить за границу силового круга, серебристый блеск которого я теперь видела отчетливо. Они заперли Буччо там. Сяо? Коро покачал головой в ответ. Сяо не может оставить Сиракселя, тот, — он облизал губы, — немного нетранспортабелен. Нажрался, как свинья, — отрезал Райдо. Наслаждается свободой, — мелодично поправил Тиль. «Будем справляться сами. Не впервой». «Но сейчас шахрейна нет!» Райдо нервно взлохматил волосы и обернулся ко мне. «Леди, у нас нет доступа на нижние уровни. Нужно разрешение одного из членов рода. Нам нужна экранированная камера». Мы вздрогнули одновременно. Буч снес все со столика, и стекло разлетелось по комнате с резким звоном. «Пока что-то осталось от библиотеки». «Что с ним?» «Все вопросы потом!» — рявкнул менталист. «Райдо!» — предупредительно остановил его Тиль. «Вины леди в этом нет?» «Знаю, но сейчас не время разводить реверансы!» «Правая лестница!» — ответила я, подумав. «Справа от выхода из библиотеки есть спуск для слуг. Оттуда можно попасть на нижний уровень, пройти крыло, и мы на месте. Самый короткий путь». «Леди!» — позвал Тиль очень вежливо. «Сирашту очень...» «Он один из самых сильных у нас. Нам потребуется полная концентрация, чтобы сопроводить его вместо...» «Заткнитесь и ведите молча!» — перебил его Райдо. «Пока мы не закроем его в камере! Вам ясно?» Я хотела ответить, но на меня уже не обращали внимания, полностью сосредоточенные на задаче. Круг снимал коро, чтобы у Райдо и Тиля оставались свободными руки. «Буч, яна здесь!» Буч развернулся к нам стремительно, всем корпусом. Взгляд был мутным, он точно не в себе. «Действие проклятия?» Его оглушили не сразу. Тиль зашел сбоку, пока внимание Ашту было сосредоточено на менталисте. Но чар не хватило. Они кастовали стазис снова и снова. Буч сбрасывал, пока, наконец, не обмяк. Тащили его втроем. Двое под руки, а Коро бестолково поддерживал ноги, чтобы они не стукались об лестницу. Я показывала дорогу и открывала двери. На нижнем уровне Бучина мгновение пришёл в себя, приподнял голову и попытался сфокусировать на мне взгляд. «А «Нет». Прежде чем я ответила, Райду опять приложил его чарами. Для этого ему пришлось отпустить менталиста, и он почти ударился головой о ступени. «Аккуратнее», — укорил Тиль, сипло выдохнув. Вены на лбу вздулись от напряжения. «Быстрее!» Дальше мы шли молча. Я отперла камеру и пропустила их внутрь. Комната была зеркальным отражением той, в которой держали Юниса и Юстаса. Стул, столы, пыточные инструменты — все как положено по стандарту. «Вяжи!» «Не удержит!» «Хоть задержит, пока будем открывать!» Райдо брякал простыми кандалами, пытаясь разобраться с замком. «Разведем руки, посидит до утра!» «Затекут!» — встряла я и получила в ответ бешеный взгляд Райдо. «Библиотеки вам мало!» «Вы же компенсируете!» — фыркнула я. «Несомненно», — мягко подтвердил Тиль, бросив выразительный взгляд на Райдо. «Леди, будьте любезны, активируйте контур камеры, чтобы все могли спокойно отдохнуть до утра». Буч, спависший вниз головой, пристегнутый к стулу и распятый на двух цепях, вызывал тревожные чувства. «Может, исцеляющие?» «Леди», — терпеливо вздохнул Тиль. «Вы можете хотя бы сделать то, что вам говорят! Просто сделать то, что сказали!» «Молча!» Райдо тащил меня к выходу, где мялся бледный от нервов Коро. «Активируйте!» Я послушно направила силу, сверкнула темная вспышка родового кольца. «Опечатывайте!» «Вы не откроете завтра!» «Сделайте временный допуск, или ваш братец уже протрезвеет к этому времени!» парировал Райдо. Когда мы поднялись наверх, обратно в библиотеку, Коро отправился оценивать нанесенный ущерб. «Полагаю, у леди есть вопросы». Тиль нашёл целый стул, отряхнул его от мусора и поставил рядом, предложив мне присесть. «Благодарю». Я уселась с прямой спиной, расправив подол домашнего спального халата, из-под которого выглядывали ушки пушистых тапок. «Самое время следовать правилам этикета». «И всё-таки я считаю, что большое исцеляющее могло бы помочь». «Не сейчас», — мягко возразил Тиль. «Леди, безусловно, права. Большое исцеляющее снимает симптомы». Но когда Сирашту пропускает своевременный поход к целителю, это не работает. Мы знаем, что делать в таких случаях. Завтра всё будет в порядке. Я скептически приподняла брови, оценив масштаб разрушений, которые нас окружали. От этой части библиотеки осталось мало что. Если окончательно съехавший плетениями буч — это нормально и всё будет в порядке, это их дело. Леди, моя просьба неуместна, но я попросил бы не распространяться о случившемся. «Клятва о неразглашении!» — рявкнул Райду, который услышал последние слова Тиля. Я молча подняла вверх руку с оттопыренным средним пальцем. Менталист меня достал. Своим хамством, нетерпимостью и попытками указывать, что нужно делать. Может, идти за грань со своими предложениями. «Серашту имеет личные, очень личные причины для участия здесь и немного расстроен». «Немного?» «Магистр!» Перебил Райдо грубо, а я закатила глаза. Этот вопрос я слышала уже десятый раз за последнее время. Не было ли вестника Атаю? Не давало ли магистра себе знать? Вы уверены? Нет, я качнула головой. Это причина того, что Буч... Да, не ваше дело, ответили менталисты одновременно. Вы вообще соображаете, что творите? Это не артефактор и не алхимик. Это менталист, у которого явно поехали плетения. Райдо зарычал. Менталист! «Если есть опасность для окружающих, мы должны знать!» «Опасности нет, леди!» Снизу громыхнуло. Глухо, издалека, звук был такой, как будто что-то поглощало колебания, и до нас доносились только отголоски. «А что?» Тель нервно переплел пальцы, а Райду выругался так, как не ругаются даже портовые грузчики. С камерой мы возились полночи, усиливали контур, дополняли чары. Мне говорили, я делала, пока, наконец, Буч не угомонился. тазисом пришлось дополнять общий контур. В итоге и я, и трое менталистов были выжаты полностью. А что был не просто сильным, а очень сильным. И теперь я больше понимала желание дяди привязать его к семье. Завтракали мы в абсолютном молчании. Даже звяканье ложечек облюдца не нарушало тишины. Все аккуратно клали приборы на скатерть. Медленно и плавно. Даже веселый Геп присмирел, глядя на общее настроение за столом. «Вас будет сопровождать Каро. Для детского поединка, чтобы засвидетельствовать, этого достаточно», — постановил Райдо безапелляционно. «Мы будем заняты делами. Внизу». Тель промокнул губы салфеткой и вежливо обратился к Луцию. «Мастер, Помощь трибуна была бы неоценима, если, конечно, леди позволит. Луций встопорщил усы и серьёзно посмотрел на меня, как и все присутствующие за столом. Я поперхнулась от взгляда Райдо. Отказать? Я ещё не выжила из ума. Мне не нужен дома менталист, который не соображает, что делает. Леди позволит. Поединок? Детский, как правильно заметил сердознаватель. Аксель? Мы дружно посмотрели на два пустых места за столом. «Прибудет на место, он обещал», — закончила я твёрдо. «Там будут представители ратуши, сир -тир. Условия согласованы, поэтому в вашем присутствии нет необходимости, наставник». Луций кивнул после долгого молчания, а Геб заёрзал на месте. «Тогда можно пойду я?» «Нет». «Да», — мы ответили с Луцием одновременно. Мистеру Литцу стоит учиться. Мистеру Литцу будет полезно посмотреть, как проходят дуэли у высших, мягко возразила я. А Агибьон подпрыгнул и сразу покраснел. Учиться. Луций сдвинул кустистые брови, и я прикусила язык. Иногда лучше молчать, чем говорить. Нас провожали Тиль и Луций. Лошади были оседланы. Я решила не брать карету. Вчера много намело, и наверняка дороги чистили не везде. Городские чинуши часто экономили заряды артефактов. «Наставник», — я ободряюще похлопала Луция по руке, — «всё будет быстро и просто. Главное, приведи Бутча в чувства». Мастер говорил уже мгновений пять и говорил о том, что обсуждали много раз, как действовать, что делать, и что проиграть шестому кругу с третьим совершенно не зазорно. Я закатила глаза, подмигнула Тилю, затянула завязки капюшона и отправилась к коню. «Всё будет просто. В этом я не сомневалась». «Чисто!» — чёткий голос одного из распорядителей звучал буднично. Стандартная проверка на артефакты палочкой ничего не дала. Кроме родовых печатей и браслетов аретидисов, на мне не было ничего. Я сняла все кольца с пальцев и отдала корону хранения. Змейки проверку прошли. Артефакт-определитель не вспыхнул ни разу. Рэмзи проходил проверку следующим. «Чисто!» — буднично прозвучало ещё раз. «Один согласованный артефакт», — Мак заглянул в свиток. «Защищающий от воздействия по силовым точкам». И распорядитель кивнул головой. «Все в порядке». Круг был стандартным, как и на любом полигоне. Тренировочная площадка, полоса препятствий, место для разминки и пару кругов для поединков. Все полигоны в Империи, по большому счету, похожи один на другой. И если бы не снег и не окружающая местность, Сложно определить сразу, в каком пределе ты сейчас находишься. Кантер прибыл в сопровождении охраны и дяди, того самого Тера, который был на турнире, заместителя легата, а тот, в свою очередь, прихватил пару десятков легионеров. Видимо, для того, чтобы исключить всевозможные неожиданности, которых так опасались представители ратуши. Ровно четверо упитанных толстяков в меховых, отделанных пурпуром плащах, торчали на морозе в ожидании, когда же всё начнётся и, наконец, закончится. Легионеры чистили снег с плит. Их основательно занесло за ночь, а артефакты использовать нельзя. Повредится основной контур. Стандартный круг, 50 шагов в диаметре. Из переносных гранитных плит по периметру, на которые уже нанесена рунная цепочка, чуть выше прочих, плита, в которую встроен управляющий артефакт. Я отошла к коро. Акс опаздывал, а юный менталист явно чувствовал себя не совсем уютно. С нашей стороны мы были только вдвоем, не считая охраны. Кантор дознавателя сторонился, поприветствовал, как полагается, но ни он, ни его дядя в разговоры не вступали, явно демонстрируя «менталиста нечита высшим». С другой стороны, ближе к тренировочной площадке, дурачилась многочисленная стайка прихлебателей Анастаса, один из наставников, судя по форме, и пара представителей рода с нашивкой Михаила на плащах. Мы были в очевидном меньшинстве. Сир Хейли, довольный, сияющий широкой улыбкой, отделился от толпы сопровождения и прошёл ко мне. «Желаю честной дуэли, Блау!» Хейли мерзко улыбнулся. «Прости, твой цветочек не смог присутствовать». Осталось недолго. Я вернула улыбку в ответ. «Как только опеку отдадут нам, я заберу Фей». «Но-но!» Он покачал изящным пальцем перед носом. «Пока что счёт не в пользу, Блау». Старший Ву сделал глупость, и за это должны отвечать дети. «Но эти цветы, они такие хрупкие». «Анастас!» Я первый раз назвала его по имени за долгое время. «Что вы творите? Вы сошли с ума? Ваш глава отравился ядом скорпиксов или повредил голову? Вы думаете, вы бессмертны?» Тот зашипел в ответ. «Не твоё дело, Блау!» «Но если мы будем умирать, то точно потащим за собой следом всех. Вот о чём тебе следует подумать. Приятно развлечься!» Он склонил голову в коротком, неуважительном поклоне. Зикерт молчал, стоя в стороне. Ни кивка, ни взгляда в мою сторону. Сегодня он двигался немного рвано. Спокойно прошёл проверку и также, не глядя на меня, занял место рядом с кругом с противоположного края. Я тянула время. Акса всё ещё не было. Представители ратуши уже начали нервничать. Анастас с двумя родичами и тёлками, все в белоснежных клановых одеждах, сияющих золотом вышивки в лучах солнца, и вовсе тихо смеялись, прикрываясь широкими рукавами ханьфу. Зикер тоже был в белом, и только верхний лёгкий кожаный доспех отливал серебром заклепок. Шпили ближайших кернских домов чернели вдали и казались игрушечными на фоне серого неба. Того и гляди, снова пойдёт снег. Поединок перенесли за город. На запасной маленький полигон, мотивируя это тем, что на Большом Южном, сегодня учение, а использовать школьный или академический неудобно. И, конечно, предупредить публику не успели. На заметённом снегом поле мы были одни. Что только не придумают чинуши, чтобы избежать конфликтов. Какой именно круг, мне было всё равно. «Проверка. Почти закончена, сир». Отчитывался один из магов-артефакторов с хитрым узким лицом и будто немного приподнятыми в удивлении и вытянутыми к вискам стрелками бровей. «Леди Блау», — один из целителей склонился передо мной в коротком поклоне, на грани неуважения. Под плащом виднелись нашивки Кернского госпиталя. Не думала, что аукнется так быстро. «Прошу», — было сказано очень сухо. Я отстегнул от пояса ритуальный кинжал, Единственный предмет, который не считался оружием и который дозволялось взять с собой на дуэль по правилам. Уколола кончик пальца и проследила, как целитель выплетает диагностические чары. Диаграмма была готова через мгновение. Все показатели в норме. Можете зафиксировать на артефакте. Такой же сухой короткий поклон, и он уходит к Кремзи. Что у тебя произошло с целителями? Кантер, румяный от мороза. Одетый в тёмно-синий плащ, подбитый мехом серебристые лисы, спрашивал с любопытством. «Можно подумать, ты ещё не в курсе». Я обогнула тира и отправилась к артефакту. «В курсе?» — тот пристроился рядом. И «Именно поэтому хочу узнать, каким местом ты думаешь, Блау. Что вообще происходит у тебя в голове?» «Ничего не происходит», — ответила я, отстранённо наблюдая, как капля моей крови впиталась в камень. «Сейчас Рэмзи сделает то же самое» и артефакт будет сам контролировать выполнение условия, выставленного на поединок, круг до первой крови. «Последняя проверка, леди Блау!» Каро обратился очень официальным тоном, приглашая к себе. Он, весь одетый в чёрное, с сияющим белым диском, знаком дознавателей, который на этот раз приколол наверх прямо на лацкан, стоял чуть в стороне от всех. Или правильнее будет сказать «все сторонились менталиста». «Блау! Позже!» Шикнула я натира. Тира. Осталась только проверка ментального поля. На артефакты и примеси в крови в виде эликсиров и запрещенных веществ нас уже проверили. И Рэмзи тоже был чист. Управляющий артефакт круга сыто вспыхнул, сожрав каплю крови Зикерта. Давай. Я улыбнулась коро широко и непринужденно, потому что стояла ко всем спиной. Менталист прикрыл для приличия глаза и через мгновение громко отчитался: чисто. А потом шепнул уже мне совсем тихо. «Стоило всё-таки надеть доспехи леди Блау. Мало ли что!» «Каро!» — я закатила глаза. «Более простой дуэли ещё не было в моей жизни. Мне нужно только подгадать момент, и пара целительских чар закончит поединок быстро и чисто. Именно поэтому, чтобы подчеркнуть нужные акценты для тех, для кого доходит не сразу, я и вырядилась в форму помощника-целителя». Простую, серую, без опознавательных знаков и целительских нашивок, но точно узнаваемую по характерному крою. Такую носили по всей империи. А подгадать момент мне помогут змейки. Я потерла ладони, перетянутые чёрной кожей друг от друга, слушая характерный звук трения мелкой чешуи о чешую. Ещё одну змейку Нэнс с утра закрутила узлом в волосы. Этого более чем достаточно, чтобы уложить зи на обе лопатки. «Ваю!» — нарочито бодрый голос Акса раздался сзади. Брат подлетел, по-другому не скажешь, широко распахнув объятия. «Наконец-то! Фу, Акс! Фу!» Я сморщила нос и задержала дыхание. Даже терпкий запах чужих, чересчур сладких духов, не мог перебить сильный запах перегара. «Отпусти!» Я замолотила по плечам и жадно вдохнула свежего воздуха, оказавшись свободной. «Пил всю ночь?» «Нет», — не моргнув глазом, соврал Акс. А малыш Сяо быстро-быстро и яростно закивал головой. Ночью Сяо явно выдалась трудной. Под глазами залегли круги, волосы потускнели, одежда в беспорядке. Менталист был бледным, аккуратно зевал, засыпая на ходу, и еле стоял на ногах, но улыбался мне подбадривающе. «Хоть бы посетил купальни!» «Тогда я бы точно опоздал!» — парировал Акс широкой ухмылкой. «Ещё и перенесли на другой полигон в последний момент!» «Я отправляла три вестника!» «Видел, поэтому я здесь», — Акс склонил голову в коротком приветствии Тирам и представителем ратуши. «А сейчас ты быстренько закончишь, и мы вернёмся в ту же гостиницу. Купальни в номере не успеют остыть». «Ещё я заказал нам столик в ресторации недалеко и огромный торт в качестве утешения, чтобы отметить твой эпический провал». «Ваю!» — он увернулся, и я хлопнула в воздух. «Я хотел сказать... отметить поражение. Чего ты вырядилась так?» еще бы больное платье надела. Сир Блау, улыбающийся кантор с парой хмурых мужиков в форме тиров за спиной, подошел к нам и церемонно поприветствовал брата. Я ехидно улыбнулась, заметив, как тир прилагает значительные усилия, чтобы вдыхать через раз. Вокруг акса стояла невообразимое амбре, и можно было печать на лоб шлепать, Разгольный аристократ после бурной ночи возлияний. «Еще раз!» Голос Каро сорвался на фальцет, нервничает, и я отвлеклась. Проверку на ментальный фон проходил Зикерт. Рэмзи стоял перед менталистом в расслабленной позе, опустив руки по швам, и не двигался. «Сир-дознаватель», — пухленький представитель ратуши просеменил к ним, быстро перебирая ногами, а Анастас демонстративно повернулся спиной. Его это не касается. «Есть проблемы с ментальным фоном?» «Проблем нет». Голос коро опять дал знатного петуха и теперь уже встряхнулся сонный Сяу, который зевал, аккуратно отвернувшись в сторону. «Но я бы хотел провести проверку еще раз». «Прошу?» — распорядитель замахал пухлыми ручками унизанными кольцами. «Мистер... мистер Зикерт не будет против, не так ли?» Рэмзи медленно кивнул головой. «Зикерт сегодня с утра мне не нравился, и я никак не могла понять, чем до этого момента». Рэмзи молчал. Это просто небывалое явление. Он не произнёс ни единого слова, ни единой шпильки в мой адрес, не бросил ни единого взгляда, как будто меня не существует. И от этого я чувствовала себя крайне неуютно. Он вообще ни разу не открыл рот с того момента, как в сопровождении Анастаса появился на полигоне. Поэтому за проверкой крови целителем и этой я наблюдала с особым вниманием. Коров вспотел, бисеринки пота блестели на лбу, несмотря на холод. Он закрыл глаза и молчал несколько мгновений, пока не тряхнул головой досадливо. — Чисто показалось. — Если вам показалось... Толстяк выделил это слово особенно ядовито. — Господин дознаватель, то у нас присутствует еще один господин дознаватель на полигоне. Можно проверить еще раз, ведь мы точно следуем каждой букве правил и хотим, чтобы все было по закону. Сяо ошеломленно моргнул, проглотив зевок, и посмотрел на коро, который мучительно краснел. «Вам требуется помощь, господин дознаватель, чтобы провести проверку?» Сладко переспросил толстяк, и впереди заржали, не скрываясь. Даже несколько представителей ратуши отвернулись, скрывая улыбки. «Ваша компетентность недостаточно для проведения этой процедуры?» «Я предпочту сомнения в собственной компетентности?» Коро ответил очень твердо и решительно. «Чем нарушение закона, сир?» и махнул второму менталисту. Малыш Сяо подошел к Рэмзи и проделал те же самые манипуляции, что и Коро, чуть хмуре брови. Пара мгновений, и он отрицательно качает головой в ответ на вопросительный взгляд менталиста. «Может быть, еще раз?» сладко уточнил распорядитель, теперь уже у Сяо. «Проверка пройдена!» возразили члены со стороны Хейли. Если это ваш способ отменить бой, чисто, чисто, пафосно провозглашает распорядитель. Круг проверен, артефакт настроен, можем начинать. Если, конечно, сир Блау, как представитель второй стороны, не потребует полной проверки повторно. Все дружно обернулись на Акса. Это займет около двадцати мгновений. Сяо, Аксель требовательно посмотрел на своего дознавателя. Чисто отрапортовал тот. «Сир Блау!» «Не нужно!» — замахал руками Акс. «И «Еще двадцать мгновений — это слишком долго», — шепнул он уже мне и хлопнул по плечу. «Давай по-быстрому, голова просто раскалывается». Я фыркнул в ответ. «Иногда Аксель совершенно невыносим». Кантор стоял лениво и расслабленно. Он следил за Хейли и представителями ратуши. Коротко отсалютовал мне. «Удачи, Ваю!» Мы стукнулись предплечьями, и я прошла в круг. Границу я и Рэмзи пересекли одновременно, каждая со своей стороны круга, перешагнув гранитные плиты. Защита мигнула серебром, и руны вспыхнули по периметру, замыкая цепь. Теперь до окончания поединка выйти будет нельзя. Внутри было прохладно, почти тепло. Верхний плащ я отдала кору. Простые легионеры всегда ржали над обычаями высших, решать все проблемы в кругу и непременно с куполом тепла. Даже если тебе надерут задницу, господам должно быть очень комфортно. Рэмзи стоял напротив. Спокойно и расслабленно, опустив руки вниз и глядя куда-то на снег, в одну точку. Взгляд я поймать так и не смогла. Глаз он не поднимал. Над куполом начиналась метель. Снежинки вихрились вместе с порывами ветра, укрывая всё небо белым маревом. Распорядитель из ратуши зачитывал условия по свитку, а ранее повторял правила, которые никто не слушал. Охрана скучала, разделившись на два лагеря, как и легионеры, которые лениво расслабились, разбитые на тройки и двойки. Акс деловито чистил ногти. Вся узевал. И только Анастас с пристальным вниманием вглядывался в моё лицо с мерзкой улыбкой. Хейли вытянул вперёд руку, сложил пальцы в кулак и, медленно, точно зная, что я смотрю, Опустил большой палец вниз. Тебе конец, Блау. Я подняла в ответ руку с оттопыренным средним. Имел я тебя, Хейли. Начинаем! Зычный голос распорядителя, усиленный чарами, разнесся на пустом полигоне. Ради кого старается? Если кроме нас здесь никого нет, Лена решила, что он на арене мак артефактор кивнул, направляя силу на управляющий артефакт, и над нами вспыхивает защитное поле, заключая нас в полупрозрачную серебристую полусферу, обязательная защита для зрителей. Рэмзи не двигался, не шевелился, не поднимал головы. Так и стоял, глядя вниз, в совершенно расслабленной позе, и мне это уже совсем не нравилось. «Начинаем!» — зычно повторил распорядитель. Рэмзи не шевелился. За границей круга загомонили, легионеры заинтересованно выправились. Кантор, Сяо и Акс подошли ближе, к Коро, который с самого начала стоял у самой границы круга. «Мистер Зикерт!» — в голосе распорядителя была талика удивления, и я вздрогнула. Но не от этого, а от того, что уловила волну, едва заметную, которая нежно прошлась по краешку сознания, шевельнув обрывки мыслей. Обогнула меня и пошла дальше. «Гзи!» «Зикерт!» — позвала я, приготовив плетение, только запитать силой. Зикерд, никакой реакции. «Зи!» — совсем тихо. Рэмзи поднял голову, и я, наконец, поймала его взгляд. Глаза были совершенно пустыми. В них не отражалось ничего совершенно, и Зикерд меня не узнавал. «Псаки!» «Мое кольцо ментальной защиты лежало в кармане у коро!» «У нас единственных нет артефактов», — прошептала я тихо. «Каро! Остановить дуэль!» — выкрикнул менталист одновременно со мной. «Дополнительная проверка!» — голос Каро дал петуха, но он, не дрогнувший рукой, поднял перед собой белое солнце. Диск дознавателей вспыхнул ослепительным серебром. «Требую остановить поединок!» «На каком основании?» — лениво отозвался один из прихвостней Анастаса. «Зафиксировано ментальное воздействие!» «Вы не почувствовали раньше?» «Почувствовал сейчас!» — почти рявкнул Коро. «Остановить!» Маленькое белое солнце сияло ослепительным светом. «Хорошо, хорошо, снимайте!» Толстяк взволнованно дал отмашку магу. И тут Рэмзи начал двигаться. Рэмзи начал двигаться монотонно и медленно, постепенно увеличивая темп, не отрывая от меня пустого взгляда ни на мгновение. Прежде чем я успела подумать, я начала отступать в сторону, держа Рэмзи в поле зрения. Шагать, чтобы сохранить разрыв. Спина похолодела. Опасность. От такого Зикерта хотелось держаться подальше. Вою, выходи из круга!» Голос Акселя звучал очень спокойно и очень ровно. Прищуренными глазами он следил, как Рэмзи медленно движется ко мне по краю и идет любимым круговым шагом. «Быстро, но без резких движений!» Зикерт, еще раз позвала я. «Рэмзи!» Никакой реакции. Он просто двигался, выбрав цель, и целью была я. Рэмзи продолжал двигаться, плавно перемещаясь по кругу в мою сторону шаг за шагом, молча, постепенно ускоряясь. Шаг, ещё шаг, ещё шаг, и дальше по кругу в одном ритме. «Я брошу стазис!» Я уже сложила пальцы в первый узел плетения, до границы всего пять шагов. Рэмзи ускорялся с каждой четвертью круга, и теперь мне приходилось двигаться очень быстро, чтобы держаться на расстоянии. Еще немного, и мне придется бежать. «Нет! Нет, леди!» — хором выкрикнули Коро и Сяо. «Мы не знаем, на что завязан ментальный приказ, и на что он был! Это могут быть чары! Сейчас вы просто покинете круг, и мы разберемся сами!» Но чары уже сорвались с пальцев. Тёмная вспышка силы, и Рэмзи падает на снег, как подкошенный. Он даже не попытался выставить щит. «Ваю, просто выходи отсюда!» Голос Акса звучал встревоженно. Он стоял у самой линии защиты, там, где проходила силовая линия, переливающаяся радужными бликами. «Сейчас. Я протянула руку, чтобы коснуться пальцев брата» но почувствовала только силовой щит, который упруго спружинил под ладонью. Не пускает. «Отключили?» — вопрос задал старший тир. Маг-артефактор и толстяк из ратуши закивали в ответ. «Еще раз!» — скомандовал Акс. «Не пускает, Акс!» — я прошлась вдоль внутренней границы круга. Плиты рунной цепи полыхали серебром. «Проблема в артефакте!» «Отключи этот псаков круг!» — рявкнул Акс на мага-артефактора который бестолково пытался направить вспышки силы на управляющую плиту. «Я пытаюсь, Сир!» «Пытайтесь лучше!» не, «Не работает!» Проблеял маг совсем тихо, когда Акс схватил его за горло так, что ноги мага повисли в воздухе, скребя снег кончиками сапог. «Отключи немедленно, чтобы она могла выйти!» «Сир! Сир!» Хрипел он и хватался за горло, пытаясь отодрать железные пальцы. «Акс!» «Сераксель, у нас всего один артефактор, отпустите его!» «Проверьте сами!» — заверещал он сразу, как только Аксер ослабил руку. «Круг недавно проходил проверку!» Я услышала, как один из толстяков отчитывается нервно дяди Тира. «Когда?» «Накануне. Схема контура была проверена полностью». «Я рада за схему, но хотела бы оказаться снаружи, а не внутри», — ответила я извительно. «Готов поспорить, ты пропускаешь тренировки, Блау!» Кантор стоял напротив меня с внешней стороны защиты. «Бегаешь ты не очень, хотя тебе не повредит, учитывая, сколько ты ешь». «Ой, заткнись, Тир, просто заткнись!» «Как я понимаю, дуэль отменяется. Блау — это самая быстрая победа на моей памяти!» Кантор мягко и необидно рассмеялся. «Стоит только пересечь линию!» Он кивнул на рунные плиты. «И ты выиграла!» «Что ты сделал?» Вдалеке рычал Акс, и мы оба обернулись. Акс кинулся на Анастаса, но его удержали, охрана сразу заступила дорогу. «Я бы попросил наследника выбирать выражения. Хейли невозмутимо поправила рукава. «Все, как оговорено правилами. Если круг не работает, это не наша вина. И я не против, если мой вассал пройдет проверку еще раз. То, что делают вассалы, не всегда можно контролировать». «Твой брат признаёт исключительно силовые методы», — неодобрительно протянул Тир. «Методы, которые работают». Я ещё раз попробовала ладошкой линию защиты. Ничего не изменилось. Хотя маг, напуганный аксом, быстро-быстро переплетал пальцы, работая с артефактом управления. «Проверю Зикерта». «Не стоит. Оставь это менталистам». «Я просто посмотрю». «Ваю!» Но я уже пересекала круг, шагая туда, где на боку, откинув назад одну руку, лежал Рэмзи. Диагностические чары не показали ничего, не ни простые, не усиленные. Физически Зикерт в полном порядке, но вот глаза... В них не было и следа от Зи. В них не было ничего вообще, пусто. И эта пустота испугала даже меня. «Ментальная», — пояснила я Коро, сбрасывая последние искры плетения с пальцев. Это было понятно и так, но уточнить не помешает. «Снимать вам. Вы определили источник?» «Где-то в городе», — откликнулся Сяо, не уступавший в бледности коро. Райдо взгреет их так, что мало не покажется. «На нем есть что-то, что фокусирует сигнал. Вестник старшим я отправил». «Артефакты только разрешенные!» — встрял кто-то сзади. «Заткнитесь! У тебя все не как у людей!» — хмыкнул Кантор весело, но глаза остались серьезными. Я зевнула в ответ. Спать хотелось неимоверно. Ходить туда-сюда надоело, Я уже протоптал короткую тропинку вдоль границы круга. Не реагирует, не работает! Заверещал маг Макартифактор, выставив вперед ладони. Над ним нависал с темным активированным плетением в правой руке. Я не могу, не могу, не могу! Аксель, Серблау, один из толстяков распорядителей подбежал к ним. Держите себя в руках, Сераксель! Командный голос Тира должен был успокоить, но произвел обратный эффект. Снимите эту защиту, или я разнесу здесь все! взревел Акс. Можно просто выполнить условия. Да, да, именно так. Условие поединка до первой крови. Быстро затараторил Мак. Просто нужна кровь, леди, и граница исчезнет. Ваю, режь палец, быстро! Акс хлопнул плетение и пошел в мою сторону. Сяо торопливо убрался с дороги, увидев лицо своего подопечного. Я вытащила ритуальный кинжал и уколола палец. Уже другой. Все молча проследили, как алая капля упала вниз и впиталась в снег. «Защита сейчас упадет!» «Давай, Ваю!» Акс требовательно протянул руку. Но ничего не происходило. «Может, мало?» Я выдавила еще несколько капель и даже брызнула на силовую линию и плиты контура. Потрогала, ничего не изменилось. Защита мигнула и осталась стоять. «Не пускает!» прорычал Акс обернувшись к вспотевшему магу. «Я не знаю, почему не работает. Я сделал все, не работает», верещал маг, прикрывая руками, но это он сделал зря. Акс опять держал полыхающие темной силой плетение в правой руке. «В этом случае остается стандартная программа. Круг работает по стандартной схеме». «Стандартная?» «Круг покинет только один». «День становится интереснее». Тёмные глаза Кантера вспыхнули лукавой насмешкой. «Тебе придётся убить надоедливого мистера Зикерта, чтобы выйти. Это будет просто невосполнимая потеря для всего предела». Аксель шагнул вперёд, поднимая полыхающие тёмные силы и атакующие плетения выше. «Господа, давайте сохранять спокойствие!» Заместитель легата переместился на пару шагов, чтобы загородить Аксу линию атаки. «Артефакты выходят из строя!» «Двоих мастеров уже вызвали из города. Леди покинет круг, и все мы...» Он не договорил. На этот раз ментальная волна была сильнее, и ее почувствовали все. У меня даже заложило уши. «Еще раз!» Возглас Возглоскоро прозвучал приглушенно. Вторая волна пришла неожиданно, накрыв с головой. На этот раз воздействие было рассчитано на двоих. Дыхание сперло, сердце забилось где-то в горле. Где-то за границей круга согнулся Сяо, упал на колени Коро, схватив отголоски. Неужели он искал источник и не выставил щит? Их же этому учат!» Я рвано дышала, пытаясь поймать ритм. У меня немели пальцы и холодела спина. «Опасность!» «Опасность!» Я обернулась на Ремзе. Стазис действовал. Он так и лежал на боку. Повернулась к границе и увидела, как расширяются зрачки Кантора. «Ваю!» И тут я поняла, что было не так. «Рука!» Ее сзади не было. Рэмзи перебросил руку. Стазис не действовал. «Ваю, пригнись!» Вниз я ушла перекатом, раньше, чем Тир закончил говорить. Нырнула, уходя в бок, и тут же над тем местом, где была моя голова, прямо напротив, расцвел ярко-алый цветок на защитной границе. Лицо опалило жаром. Я обернулась, отправляя молнию, не целясь, и... Промазала. Рэмзи только начал вставать с колен. И это он так бьёт наотмашь с позиции лёжа? Я крутнулась и ушла перекатом к дальней части круга, перебежала вдоль границы, чтобы увеличить дистанцию. Бах! Грохот был такой, что заложило уши. Следующий огненный цветок расцветает в том месте, где мгновение назад была моя голова. Он бьёт слишком быстро. Взрыв! Вихрь снега взметнулся вверх, забив горло. А я опять отступала. Атаковать не было времени, даже сплести щит. Только бежать. Рэмзи шагал. Молча, сосредоточенно, выплетая чары так быстро, что движения пальцев смазывались, исчезая в воздухе. Настолько запредельной была скорость, почти как Луций. Слишком быстро для меня. Мысль мелькнула и исчезла, думать было некогда. «Ваю!» — крик Кантера за границей отвлек на мгновение. И мне тут же подполило бок молнией. Нельзя замирать ни на миг. Не останавливаться. Он так и будет кидать без перерыва? «Снимите эту псакову защиту!» Орал где-то далеко. С другой стороны круга все тонуло во вспышках заклинаний. Разноцветный фейерверк Чар летел в разные стороны. Тьма заволокла полкруга. Акс сошел с ума. Вспышка. Я перекатилась в сторону еще раз. Рэмзи атаковал безостановочно, методично, как будто у него внутри был встроен механизм. Чары за чарами. Чары за чарами и так без остановки. Шаг, еще шаг. Скользнуть вниз. Вспышка. Но атаковал как-то как будто была короткая пауза перед тем, как отправить плетение в полет. Он борется? «Рэмзи!» — заорала я громко. «Молния! Молния вспарывает снег! С двух рук одновременно!» Я откатилась в сторону. Рэмзи швырнул следующее плетение. Он бил, не переставая, не делая перерывов и промежутков, как будто внезапно стал богом войны. Бил точно, почти не целясь. «Зикерт!» — я орала, подпрыгивая. «Зикерт, очнись! Приди в себя!» Взрыв. Я отбиваю чары раскрытой ладонью в сторону. Змейка отводит удар. «Зикерт!» Рэмзи лупил молча, отводил руки, переплетал пальцы, замахивался и шагал. Размеренно и четко в мою сторону, следуя за целью. «Печать! У него печать! Управляющая печать ваю!» Голос Каро слышала с трудом, уши заложила. Следующим летит воздушный таран. Слишком мощный, чтобы погасить. Псаки! Я перекувыркиваюсь в воздухе и падаю вниз с высоты своего роста лицом в снег. Больно, псаки, как больно! Сука! Орала я в ответ. Скотина! Зи, ты скотина! Если слышишь меня, очнись! Или я сама убью тебя позже! Я откатилась в сторону, поднялась и бежала быстро, пересекая круг по периметру, и оказалась в другом конце. Рэмзи разворачивался следом за мной механически. Сначала корпус, потом плечи и только потом голова. Развернулся, помедлил, нашел глазами цель и снова зашагал прямо на меня, чеканя шаг. «Рэмзи!» Разворот дал мне время. «Щит я выплила но сколько он выдержит?» Зикерт плел перекрестные чары, два плетения пса в гений, чтобы кидать с обеих рук. Молнии, ветер и огонь. Я подпрыгнула вверх, пропуская чары вниз. И потом снова откатилась в сторону. Не стоит и пробовать. Мой щит не выдержит и одного удара. Рэмзи шагал. Молча и неумолимо. Шагал, печатая шаг. Взрыв. И снег взвихряется вокруг брызгами. Щит выдержал. Взрыв. Взрыв. И моя защита сложилась, тускло мигнув. «Рэмзи, твою мать! Вспомни, кто ты! Вспомни, Фэй! Вспомни меня!» «Шаг! Еще шаг! По кругу!» Рэмзи шагал молча и неумолимо, не выпуская меня из виду ни на мгновение. «Еще одно плетение, и он разводит руки в стороны широко. Значит, узлов будет шесть. Твою мать!» Я застыла на месте, и Рэмзи остановился тоже. Руки мелькали в воздухе. Архитектурная конструкция того, что он строит. «Это даже не шестой. Это... это начало седьмого. Он сорвет меридианы. Или он взял седьмой за день?» Я плела в ответ, швыряла чары за чарами. Рэмзи ставил щит, от которого отлетали любые плетения третьего, и снова разводил руки в стороны. «Шак!» Мои чары отлетают в стороны. И он снова разводит руки. «Шак!» Еще одно плетение, и снова щит гасит удар. «Шак!» Он снова разводит руки в стороны. Я снова и снова швыряла чары. Он снова бросал и ставил щит и снова разводил руки, чтобы замкнуть узел. Я швыряла снова. Вопрос, у кого раньше кончится сила, был ясен. Он просто измотает меня. И так я уже дышала тяжело. Через раз. Шаг. Нужно менять тактику. Шаг. Поворот. Щит мне не пробить. Шаг. Псаков Рэмзи. Я шла по кругу, точно повторяя его движение. Ровно так, как он двигался на записях. Шаг. Наклон в сторону. Взрыв. Шаг. Сложить пальцы. Нырнуть вниз. Пропустить чары выше. Шаг. Перенести вес. Перебросить плетение в другую руку. Повтор. Шаг. Поворот. Шаг. Рэмзи заканчивал плести. Шагал точно, не отвлекаясь и даже не глядя под ноги. Шагал методично и медленно. Наконец, его плетение было готово. Таран. «Огненный таран! Вот что приготовил мне Зи!» Я переступала ногами, сохраняя дистанцию, и одновременно вытаскивала змейку из волос. «Дёрнуть узел! Шаг! Размотать! Шаг! Лента свистит в воздухе! Шаг! Ещё!» Раньше, чем плетение Рэмзи сорвалось с рук, я уже прыгала прямо ему навстречу. Прыжок, перекат, и я ухожу вниз прямо ему под ноги. Лента со свистом раскручивается в воздухе, рассекая чары пополам. Сверху обожгло огнем. Надо мной пронеслась волна, которая разбилась о стену защиты, и истаив искрами. Я катилась по снегу прямо ему под ноги. «Снег взрывался фейерверками. Он плел слишком быстро. Я летела, вращаясь, и в последний момент, оттолкнувшись ногами, притормозила с разворотом и проехала на спине. Перекувыркнулась, оттолкнулась ногами и ушла в сторону. Рэмзи отправил еще одну волну огня туда, где я была мгновение назад. И еще, и еще! Я не успела. Подол ханьфу вспыхнул и загорелся, как факел. Снег крутнулся на спину, потушить в сторону, на одно колено». Теперь позиция нужная, чтобы попасть точно. Пальцы мелькали. Еще никогда в этой жизни я не плела так быстро. Гудение. Три воздушных лезвия зависли прямо передо мной, и я отправила их одновременно с трех сторон. Свист! Если он не выставит сферический щит. Великий, пусть он не умеет ставить сферический щит. Рэмзи умел. Пальцы запорхали в воздухе, и в ответ полупрозрачная пленка щита полыхнула, заключая Зи в правильную сферу. Это седьмой. «Псаки, это седьмой круг! Какого хрена?» Я перекатилась еще раз, чтобы поймать ракурс, и выплела чары снова. «Второй раз! Три лезвия вспыхнули прямо передо мной серебром!» «Свист! Вперед!» Щит Рэмзи выдержал удар. Он шагал прямо на меня, не замедляясь ни на мгновение. «Перекат! Перекат! Перекат!» На одно колено чары, знакомые до последнего узла, вспыхивают мгновенно. Третий раз. Лезвия вспыхнули в воздухе серебром и зазвенели. Всю свою оставшуюся силу я вложила в этот удар. Вперёд! Время замедлилось на миг. Щит Рэмзи дрогнул. Слишком много силы он потратил. Дрогнул и замигал. Бреж. Одно лезвие погасло, но два нашли цель. В воздухе вспыхнуло серебро, и ярко-алые брызги крови веером упали на снег. Сзади я промазала. Ему только черкнуло по икре, когда он заносил ногу, шагая. Но первое из трёх лезвий нашло цель. Зацепило правую руку и сухожилие наискось. Я выдохнула, но... Рэмзи продолжал шагать вперёд и плести. Псаки, псаки, псаки. Пальцы слушались с большим трудом, но он плёл. Складывал плетение повреждённой рукой. Шаг, ещё шаг, перекат. Он не чувствует боли? Он промахивался. Чары не выходили, но он бросал снова и снова. Промахивался. Шаг. Он пытался. Пытался безостановочно. Снова и снова соединял руки, скрепляя узлы. Шаг. За ним тянулась широкая, ярко-алая полоса. Он не чувствует боли. И... пришла третья ментальная волна и накрыла нас с головой. Виски сдавило, как обручем. Я застонала. Рэмзи тоже резко стало не до меня. Он остановился и обхватил голову руками. «Это страх! Нужно обуздать страх!» Искаженный голос Каро как будто пробился сквозь пелену. «Обуздать?» «Легко сказать». Я больно рухнула на колени и зажала уши руками, чтобы не слышать. «Слишком сильно, слишком страшно!» Ветер шептал голосами дяди, Нике, Акса, Фрая, и даже голос Фэй тоже был где-то здесь. «Мы все умерли, Блау!» Ты не смогла, не спасла, не сумела. «Снимай!» Где-то далеко-далеко ревел Акс, где-то за границей ярилась и полыхала тьма. Волна схлынула так же резко, как и пришла. Как прибой уходит в море, и я затрясла головой. Не помогло, тогда я отвесила себе пощечину. Боль — это ясность. «Коро?» Менталиста было видно плохо за пеленой защиты. Царапина на щеке, оторванный лацкан кафтана, лихорадочно блестящие глаза. «Каро, он не чувствует боли! У него седьмой! Он фокус, леди! Он сам фокус! Фокус в круге!» Орал где-то вдалеке. Был виден только темный силуэт среди белой метели. «Нужно уничтожить фокус!» «Убей его!» — орал взъерошенный тир с двойкой охраны за спиной. «Просто убей его, Блау! Или он, или ты!» «Десять мгновений!» — кричал Коро. «Мы не можем заблокировать круг вдвоем! Держитесь! Десять мгновений! Наши будут!» Следующая волна ментального воздействия накрыла неожиданно, так что Коро застонал и сморщился, а Сяу сложился пополам и... «Это все иллюзии, страхи...» Нереально. Это последнее, что я слышала перед тем, как мир накрыла боль. И все исчезло. Я лежала на животе, повернув голову. Снег. Где-то вспыхивали и гасли, вспыхивали и гасли вспышки чар. «Вставай!» — прогремело в ушах аксовым голосом. «Я знаю, ты можешь! Можно помягче, было больно!» «А у нас что, завтра война?» «Война. Наши проигрывают. Нас зажали в ущелье. Псаковые имперцы сожгли госпиталь дотла. Вспышки заклинаний мелькали в воздухе за границей, вспыхивали и гасли. Кто-то кричал. «Блау! Очнись! Блау!» Голос был незнакомым, слишком молодым. Мальчишка за линией в нарядном синем ханьфу. «Почему не в форме?» «Почему не в форме, кадет?» «Вставай!» — гремело над головой. «Война! Идёт война!» Хруст шагов приближался. Я слезнула кровь и откатилась в сторону. Вовремя. На том месте, где я только что лежала, снег растаял с шипением, превратившись в кипящую воду. Я крутнулась ещё раз, различив нашивки на рукаве. «Хейли». «Хейли» значит «враг». Колец на пальцах не было, и я не стала разбираться, почему. Атакующие плетения восьмого уровня вспыхнули в воздухе и... Погасли, растаяв искрами. Что происходит, великий? Я щелкала пальцами еще и еще, но ничего не выходило. И тут виски сдавило обручем так, что я выгнулась дугой. Все вокруг накрыло ментальной волной. Ментальное воздействие. Менталисты. Шахрейн. Псаки их задери. Снежинки в небе опускались медленно едва касаясь купола, и исчезали. Идёт бой. Чары вспыхивали и гасли, освещая всё вокруг яркими вспышками. Они бьют в одну точку. Где я? Где наши? Я загребла рукой снег. Снег? Снег. Вчера мы сдали предместье Хаджа. Или это было декаду назад? Снег продолжал падать, медленно замирая в воздухе перед самой границей купола. Кружился. Серые тучи текли рекой в небесах. Купол. От ярких вспышек за границей слезились глаза. Купол. Кто бьет чарами в одну точку? Купол. Где я? Нас взяли? Имперцы? Круг. Любимое развлечение имперцев. Плен. Руки, ноги в порядке. Тело ощущалось целиком. Болел правый бок. Нога, шея, но ничего серьёзного. Мысли текли очень быстро и чётко. Физическое состояние удовлетворительно. Я видела правую руку перед собой. Запястье сковывал, браслет. Широкие чёрные наручи ненавистного блокиратора. Они перекрыли мне доступ к силе. Значит, круг. Я стиснула зубы. Твари. Любимое развлечение скотов. Значит, на силу рассчитывать не стоит. Доступ к силе отсутствует. Оружие. Ладонь была обмотана змейкой, но странной модификации артефактов нет. Ни одного кольца, кроме родовой печати. Хруст, шаг. Хруст, шаг. Кто-то приближался. Медленно и неотвратимо. Противник. С этого ракурса мне было не видно ничего. Шаги одного человека, ритм чёткий и рваный. Ранен или под воздействием. Хруст. Шаг. Хруст. Шаг. Во рту было солоно от крови. Я пошевелила второй рукой. Запястье тоже сковано металлом браслета. Псаки. Хруст. Шаг. Слишком близко. Нужно увеличить дистанцию. Я собралась, и одним пружинистым движением ушла в сторону, крутнулась перекатом. Нож на поясе. Ритуальный. Единственное оружие в наличии. Они оставили нож, чтобы было не так быстро и скучно. Два вдоха зафиксировать обстановку. Точно. Круг и снег. За границей метель. Вспышки чар и зрители. В белом цвет, который так любят столичные патриции, наряду с пурпурным. Значит, наших взяли. Один вдох. Противник. Мальчишка. Нарко. Ментал. Слишком четкие и размеренные шаги. Шаг. Хруст. Шаг. Хруст. Противник, предположительно шестой. Узлы чар похожи. Повреждение, правая рука задета, значит, пострадает точность. Сила, доступ к силе есть. Руки мальчишки искрились от энергии, которая рвалась на волю. Хруст, шаг. Я скользнула в сторону вдоль внешней границы круга, увеличивая между нами расстояние. Мальчишка помедлил, развернулся и зашагал следом. Точно управляющая печать. Значит, реакции замедлены. Я перемещалась вдоль длинной траектории, стараясь не упускать мальчишку из поля зрения. Взрыв! Снег фонтанчиком взметнулся вверх, но он промазал на три шага хорошо. Псаковые имперцы сняли форму и вырядили меня в лекарский халат. Юбки я обкромсала быстро, одним движением выше колен то, что от них осталось. Края были подпылены, чтобы не мешались. Я скользила вдоль линии круга и наблюдала за противником одновременно разматывая змейки. Шаг, еще шаг, плавно, еще шаг, почти танцевальное па. Именно так, как нас учили. Эту схему боем отрабатывали до потери сознания, один на один с блокировкой силы. «Ещё по...» «Разворот!» Противник шагал следом, деревянно печатая шаг и пытаясь вплести чары, но выходило у него плохо. «Шаг!» «Ещё плавный шаг!» Перетекая из стойки в стойку, перенося вес с ноги на ногу, я танцевала и разматывала ладони. Змейки были не мои, чужие. Кустарная поделка вместо нормальных наших? «Где петля?» Где кольцо, где утяжелители? Па, ещё одно па. Скользнуть в сторону, пропуская чары мальчишки. У него вышло, но он промазал. Ещё па. Мы кружили, наворачивая круги на одном расстоянии. Он преследовал, я удалялась. Он приближался, я ускорялась. Взрыв. Опять мимо. За границей круга появились чёрные тени, несколько. Мне показалось, или... Шестнадцатый. Легионеры, наши! Наш стандарт меня вытащит. За границей круга кто-то кричал, но я не могла разобрать слов. Звуки вязали в воздухе. В голове мелькнула мысль: десять мгновений наши успеют. Еще шаг и еще вдоль линии круга. Мальчишка так и шагал, поднимая и опуская ноги, ни на мгновение не теряя цели из виду. Круг уже был очерчен красным полностью. Свежая дорожка тянулась за ним. Измотать, чтобы потерял еще больше крови? Цель, мальчишка. «С нашивками Хейли. Враг. Значит, все просто. Я сдохну, но заберу его с собой. Именно так, как учили. Умри, но смерть не должна быть бессмысленной». «Десять мгновений! Вытащим!» Чей-то искаженный голос прорвался сквозь защиту. «Шаг, еще шаг по кругу». Я закрутила змейку, которая велась вокруг ног. «Десять мгновений!» Значит, цель меняется. Выжить. «Десять мгновений. Наши вытащат». Я развернулась и побежала, меняя направление резко, чтобы он не успел сосредоточиться. И тут новая ментальная волна накрыла круг. Мне не хватало воздуха. Псаков Шахрейн, псакова менталисты, чтобы вас за гранью сожрали твари. Волна накрывала с головой. Мальчишка бестолково дергался из стороны в сторону. «Плохо. Очень плохо. Очень-очень-очень плохо». Он выровнялся, расправил плечи, Нашел меня взглядом, в глазах не отражалось совершенно ничего, и зашагал. «Шаг! Удар! Взрыв!» Я ухожу в сторону перекатом. «Шаг! Удар! Взрыв!» «Он сгорит! Они списали его или натаскивают на живую дичь?» «Хейли могут!» Он плел, и теперь делал это спокойно и неотвратимо. «Демоны грани! Они сняли ему боль! Заблокировали!» Искрящееся молниями плетение расцветало в руках. Серебристые искры сыпались в разные стороны, и он... Дополнял его воздухом? Псаков гений! Они отправили гения в круг! Я развернулась, заняв базовую позицию. Бежать бесполезно. Змейки вились вокруг ног. Щелк, щелк. Петли на лентах я завязала двойным узлом и надела на запястье, как и положено. Потанцуем? Плетение мальчишка отправил, закрутив по касательной, рассчитав траекторию движения. Базовые навыки. И круговой шаг. Его учили дома? Не имперцы? Я скользнула. Но не в сторону, как он ожидал, а прямо к нему, навстречу чарам. Змейки с обеих рук засвистели в воздухе, взвелись внахлёст и располосовали плетение на ровных четыре части. Точно как учили. Вниз. Прыжок. В сторону. Перекат. Вторая стойка. Он опять использует круговой шаг. Следующие чары летели в меня, когда я еще не успела выровняться. Он слишком быстр. Слишком. Взрыв. Взрыв. Воздух справа взрывается снегом с кровью. Удар. Силовой волной меня отшвыривает на купол. Я группируюсь, но не успеваю. Больно, псаки, как больно. Падаю вниз. Встать. На колени. Шаг. Шаг. Мальчишка монотонно шагает в мою сторону, опять разводя руки. Опять двойные? Я выплюнула кровь и поднялась. Вторая позиция. Сместиться вправо. Мальчишка разворачивается и теряет время. Шаг. Шаг. Вдох. Я побежала так быстро, как не бегала никогда в жизни, прямо навстречу огненному тарану. Змеи раскручивались в воздухе со свистом. Сгореть не страшно. Главное остановить. Мы встретились посередине, я и Таран. Стена огня ревела, жар обжигал, опаляя ресницы. Я упала на снег и покатилась, сбивая огонь. Крутилась, пока не ушла в сторону. Мальчишка разворачивался, потеряв цель. Молча, механически, неотвратимо. Сначала корпус, потом плечи и только потом голова. Вот оно, слабое место. Змейки щелкали по снегу. Щелк-щелк. Ярвана со свистом дышала. Шаг. Щелк-щелк. Он развернулся, нашёл глазами цель и... Зашагал. Монотонно. Медленно впечатывая сапоги в окровавленный снег. Хруст, шаг. Хруст, шаг. Весь белый камзол и правый рукав стал красным. Когда ты уже свалишься. Шаг, вдох. Шаг, вдох. Он разводит руки в стороны. Я напружинилась. Шаг, вдох. Щёлк, щёлк. Щёлк, щёлк. Шаг. Он сплёл первый узел. Расстояние сокращается. Ещё шаг, вдох, со свистом, щёлк, щёлк, щёлк. Ещё шаг, второй узел, он ещё ближе. Шаг, вдох, выдох, вдох. Третий узел, шаг, четвёртый узел, шаг, Пятый узел. Шаг. Осталось не больше десяти шагов, когда он начал замыкать плетение. Шаг. Я задерживаю дыхание и переношу вес на одну ногу, чтобы удобнее отталкиваться. Шаг. Чары замкнуты. Контур вспыхнул. Шаг. Восемь шагов. Силовой контур вспыхнул, засияв серебром и рыжими сполохами пламени. Семь шагов. Он соединяет запястье, чтобы отправить чары шесть шагов. Глаза в глаза. Зеркало пустоты. Вдох. Вдох. Вдох, выдох, вдох, терять нечего. «Ваю!» — кто-то кричит далеко-далеко. «Да, меня зовут Ваю». Я прыгнула вперед и в сторону сразу, как только чары сорвались с пальцев. Змейки хлестнули в воздухе, разворачиваясь хищными черными лентами. На этот раз он использовал лезвие. Половину пряди у виска отсекло, отлетели чары. Но я не чувствовала, откатываясь в сторону. Подняться и нырнуть, перекатом, ему за спину, так, чтобы времени было больше. Мальчишка потерял цель и начал поворачиваться вокруг своей оси, но слишком медленно, слишком, слишком. Я уже бежала вперед и, оттолкнувшись, прыгнула на него сбоку, сбивая в полете. Но не успела. Расчет неверный. Он обернулся быстрее, и воздушный таран впечатался мне прямо в грудь со всего маху, Воздух вышибло, и я отлетела на десять шагов, перекувыркнувшись, и меня протащило по снегу еще десять. Нужно заходить со спины. Я сплюнула кровь на снег. Мальчишка уже шагал ко мне, разводя руки в стороны. Хруст, шаг, хруст, шаг. Третий узел, шаг, четвертый узел. Я стояла, пошатываясь, не двигаясь вообще никуда. Змейка велась вокруг по снегу. Щелк-щелк, шаг, шестой узел. Он предсказуем. Молния сорвалась с рук. Я разбила чары на подлёте, но меня зацепили частично. Отлетела вниз. Правая нога вздрагивала. Разряд был слишком сильным. Я проволокла ногу по снегу, быстро-быстро удаляясь от козла подальше, по кругу. Шаг вдох. шаг, вдох. Шаг, вдох. Мальчишка следовал за мной размеренно и чётко, впечатывая сапоги в вал и снег. Шаг, шаг, шаг. Он сплёл третий узел. Шаг. Право на ошибку больше нет. Шаг, пятый узел. Я сплюнула кровь и раскрутила змейку, сделав двойную петлю. Шаг, шестой узел. Он соединяет запястье. И на этот раз я побежала на долю мгновения раньше, метнулась ему под ноги, пропуская чары над головой, ушла перекатом в сторону, ему за спину. Разбег, прыжок. Есть! Черная петля захлестывает шею, и мы падаем на снег. Он лицом вперед, я на его спине. Изо всех сил затягивая ленту, выкручивая ее, упираясь ногами и коленями, чтобы просто сломать шею. Мальчишка бился, скреб ногами, но не переставал шевелиться. Я давила из всех сил, но боли он не чувствовал. На миг я ослабила руку, чтобы ткнуть на шее в точке «пишу», но это было ошибкой. На него не действовали точки. Я не могла заблокировать его и потеряла время. Мальчишка вывернулся и ударил прямо наотмашь по лицу оседлал сверху и сомкнул железные пальцы на шее. Давил молча, глядя на меня пустыми глазами. Я билась, хрипела, скребла ногтями снег, но он усиливал и усиливал нажим. Попыталась достать до лица. Ударить по глазам и горлу, но у него слишком длинные руки. Он сжимал пальцы все сильнее и сильнее. В глазах темнело, в горле булькала кровь. Нож. Из последних сил я вытащила кортик и ударила снизу и в бок из всех сил загоняя металл между доспехами по самую рукоять и еще раз по самую рукоять рук он не ослабил продолжая давить сильнее и сильнее я задыхалась полосовала его по рукам на и еще раз и еще раз и его пальцы слабели в глазах мальчишки мелькнула искра и он начал валиться на бок придавив меня своим весом Псаки, псаки Псаки. Я выдыхала, жадно глотая воздух. Псаки, псаки, псаки. Вывернулась я с трудом. Сука, ещё чуть-чуть, и я бы отправилась к дяде Аксу. Правая нога не сгибалась и не слушалась. Я подтянула её рукой, подползая ближе. Убить. Главное правило — не оставлять никого в живых за спиной. А он ещё дышал. Грудь вздымалась с трудом, на губах пузырилась кровь, но эта тварь ещё дышала. Я залезла сверху, перехватила скользкий от крови нож обратным хватом, примерилась, чтобы удобнее полоснуть по шее с одного удара, занесла руку и вою! Далекий крик отвлек на миг, в глазах прояснилось. За границей стояли фигуры в черном. Наши? Вою! Сейчас. Я бы разрушила ядро, но слишком долго возиться с доспехами. Я облизала губы, хотя должна пробить. И нужно срезать нашивки. За Хейли дают меньше, чем за квинтов, но мне хватит. Ваю! Я уже занесла нож, когда вдруг на мгновение всё стихло. Лезвие медленно опускалось вниз. Летело! В пустых глазах мальчишки мелькнуло искра смысленности и... Боль. Боль. Зи... Зик... Керт. Вспышка узнавания. На руку отвести я уже не успевала. Со всей силы кинжал вонзился туда, где билось ядро источника. Я смогла только чуть придержать удар. Рванула, отшатываясь назад. Зи хрипел. Кровь толчками вырывалась из горла. Он прорывался что-то сказать, но только кровавые пузыри текли по подбородку. Зи! Твою мать! Зи! Псаки! Рукоять кинжала торчала ровно посередине, вогнанная наполовину моего кинжала. «Свензелем Блау!» Лезвие пробило ладонь сверху насквозь. Он успел подставить руку. Правая рука, бок. Рэмзи был весь в крови, и её становилось всё больше. Снег вокруг краснел. «Зикерт, потерпи!» Я щелкнула пальцами, пытаясь выплести исцеляющее, но не смогла. Тёмные искры гасли с коротким чиханием. «Зи, потерпи, зи!» Зикерт хрипел, кровь с толчками вырывалась из горла. «Терпи, Зикерт!» — шептала я. Говорить не могла горло. «Ты тварь, а у твари девять жизней!» Глаза Зит ускнели. «Зикер, твою мать!» Я пробовала снова и снова, но скользкие от крови пальцы отказывались повиноваться. Искры вспыхивали и гасли. Сила не слушалась, я быстро-быстро тщательно вытерла их о грудь. «Потерпи, Зи, потерпи, сейчас!» «Выходи, Ваю! Брось его! Выходи, мы не сможем держать долго!» «Сейчас, Зи, сейчас!» Я бесполезно щелкала пальцами, пытаясь нащупать силу. «Выходи немедленно! Сейчас будет волна! Ваю!» «Потерпи, Зи!» Я складывала первый узел исцеляющих чар снова и снова. «Ваю!» Я подняла голову. Что-то приближалось. Ментальное воздействие — это было последнее, что я чувствовала, когда моя голова разлетелась на кусочки. Защитный купол сверху сиял. По нему растекались вспышки чар. «Красиво!» Кусочек неба сверху был затянут тучами. Грозовые, тяжёлые. Тучи лениво плыли на север, в сторону хребта. Сверху медленно-медленно падал снег. Снежинки кружились и падали. Я лежала на снегу. Чья-то рука, рукоять кинжала с вензелями Блау, я проиграла? — Вставай! — Вставай! — Казалось, голос гремел прямо в голове. «Вставай, Ваю! Немедленно!» Снежинки падали все медленнее, как будто застывали в воздухе. Я видела над головой серое небо. Тучи лениво плыли куда-то за хребет на землях хесау, и дальше по побережью в Мирию. «Вставай!» На этот раз я узнала голос. От низкого рыка что-то вибрировало внутри, отзывалось. Видимо, они использовали ментальное воздействие. Но шевелиться я не могла, только моргать. Медленно, так же медленно, как падал снег. Снег — это хорошо. Снег — дом. Когда руины поместья укутывает снег, бывать там не так страшно. А снег падал, кружился и падал неторопливо и медленно плыл. Танцуя в воздухе, танцующий снег. Я хотела танцевать. Снег все замедлялся и замедлялся. Стать снегом, раствориться, исчезнуть, и все уйдет. «Встать! Это приказ!» Слова обожгли, как удар хлыстом. Я почувствовала необходимость идти на голос. Я моргнула слипшимися ресницами. «Встать!» — повторил он решительнее. «Это приказ! Пересечь линию! Выйти из круга! Встать!» — гремело в голове. Это было понятно. «Это приказ! Встать! Это приказ!» Слова гремели в голове, и я ухватилась за них, как за то единственное, что было постоянным в этом странном снежном мире. Приказ. Это было понятно и знакомо. Встать, пересечь линию, выйти из круга. И я поползла. Подняться получилось не сразу, шагов через десять. Сначала на коленке, потом в полный рост. И я пошла, пошатываясь, с трудом сохраняя равновесие. Слова гремели в голове и вели: "Это приказ. Пересечь линию, выйти из круга". Я падала и поднималась на коленки снова. «Встать, это приказ. Ещё два шага. Упасть, подняться. Встать, это приказ. Ещё два шага. Упасть, подняться. Встать, это приказ». Я не знала, сколько мгновений я шла, мне казалось, всё время мира уместилось в эти двадцать шагов. Я с трудом переставляла ноги, шаркала сапогами, но шла. Я сосредоточилась только на одной фигуре за границей. Ещё шаг. В чёрной форме, на которой ярко выделялись нашивки шестнадцатого легиона, за границей стоял претор Фею. Я шла к нему, потому что он приказал. Ещё шаг. Это приказ Блау, гремел в голове голос претора Фею. Выполнять это приказ. Когда домогающая серебром граница осталась всего пара шагов, у меня подогнулись ноги, и я снова рухнула на снег. Но подняться уже не смогла. Встать, гремело в голове. Встать, Блау, это приказ. Но это не помогало. Встать, это приказ. Встать, это приказ. Встать, это приказ. И я Поползла, протянула вперед руку, защита упруга подалась, и чьи-то горячие пальцы цепко схватили меня и потащили вперед по снегу, быстро-быстро, а потом был лихорадочный поцелуй в висок и... темнота.